Чтобы изобразить ограбление, а выбросить не решился бриллианты всё-таки. Развёл руки начальник. Баринов падок на деньги. Маньяки часто забирают что-нибудь на память, припомнила Асбучную истину следователь. Ну вот, ты сама всё знаешь. Но Баринов не маньяк, возразила Петелина. Следователи разберутся, а ты свою самодеятельность заканчивай.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 Значит, была возможность. А теперь появилась улика, да ещё какая! Бриллианты из ушей убитой со следами его ДНК. Что тебе ещё надо? Баринов убийца. Остаховская провела две стрелки от Баринова к Золотовой и Самсонову через овал с мотивами и с сознанием выполненного долга посмотрела на подругу. Петелина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 Остаховская провела извилистую стрелку от бариного к золотой через слово шерсть. Тебе не кажется, что твоя стрелка тоже похожа на знак вопроса? Откуда у бариного появилась шерстяная шаль или платок? Подожди, бариного прижмут и он расскажет. А если нет, что-то здесь не так. Шерстяные платки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 Перебила её заведующая архивом: "Ты очень хочешь найти этот шейный платок. Он выведет на убийцу или снимет подозрение. Это означает очень?" Ещё раз спросила Остаховская. "Только о нём и думаю", призналась Елена. "Тогда есть вариант. Правда, рискованный".